глава восемнадцать новости иисуса меня ошарашила мама под подозрением но какого черта первая моя реакция была злость злость непонятно на кого но так как ближе всех был иисус хотелось выместить ее на нем плюс ко всему и девушка сектантка сказала что бойцов для нас Не нашлось, и придется драться друг с другом. Тем не менее, я сдерживал себя как мог. Даже начал думать о том, что версия с мамой и правдой очень похожа на правду, если судить логически, а не руководствоваться одними эмоциями. Мы прошли на небольшую прорезиненную площадку и приготовились к драке. Я принял боевую стойку боксера, выставив перед собой кулаки, а Иисус внезапно встал как каратист с распрямленными ладонями чего я не знаю про этого парня девушка сказала что сначала проверит наше умение в рукопашном бою а потом мы с использованием магии мы с иисусом естественно договорились драться не в полную силу но и особо не поддаваться дабы девушка ничего не заподозрила я осмотрел стоящую перед мной мужика и оценивал его физические характеристики. Ростом он был выше меня сантиметров на 7 но телосложением примерно таким же. Значит, Иисус весит чуть меньше 80. И хотя в среде спортсменов ходит мысль, что боксер всегда уделает каратиста, потому что в карате изучают все понемножку, а в боксе тренируют один простой, но эффектный удар, в данном случае это работало с огромной натяжкой. Во-первых, у Иисуса натренированное тело, а у меня лишь техника, оставшаяся в сознании. Я помнил, как бить, но конечности реципиента далеко не всегда слушались, как слушались прошлые. Во-вторых, я проигрывал в росте и весе. В-третьих, эти слухи среди спортсменов — миф. Одно боевое искусство не может быть лучше другого, Важно лишь то, кто именно представляет ту или иную школу. И если каратист навяжет боксера свою игру, то боксер проиграет. И наоборот. Иисус – каратист. Стоит опасаться его длинных ног. Следует постоянно сокращать с ним дистанцию, дабы не дать разгуляться. Ноги каратиста – убийственное оружие. Они могут нанести нехилый урон, даже если ставить блоки. Итак, мы надели минимальную экипировку, и бой начался. Я сорвался с места и кинулся на Иисуса. Он хотел остановить меня толчком ноги, но я ушел немного в сторону и все равно сократил дистанцию, стал давить его частыми джебами. В первые же секунды я ощутил какую-то безмерную твердость своего соперника. Его тело было словно булыжник. Казалось, что все мои атаки для него – пшик. Я держал среднюю дистанцию и не давал ему от меня уйти. Пытался вымыты частыми, хоть и слабыми, для него атаками. Иисус все пытался задеть меня коленом, но я вовремя уходил от удара и возвращался назад. Ему недоставало в скорости, хотя техника была просто безупречной. Наверное, он давно серьезно не занимался. Неожиданная подсечка сбила меня с толку. И хотя попадание пришлось довольно опосредственное, я выбился из темпа и потерял необходимую дистанцию. Следом за ним последовал боковой удар ногой. Я успел поставить блок, и это спасло меня от нокаута. Но урон для рук был серьезный. Я чувствовал, что потерял в мощи процентов на 50. «Ух, черт!» И хотя я очень уважал Иисуса, но после такого моя злость к нему возросла. Спортивный азарт брал свое. Мне хотелось не ударить в грязь лицом и показать Иисусу, на что я способен. Я встряхнул руки и вернулся к бою. Но как только попытался приблизиться к противнику, получил удар кулаком в грудь с выпадом вперед. Меня задело лишь кончиками костяшки, но черт подери! Как же это было больно. Иисус тотально доминировал за счет своей физической силы. Единственное, в чем я его хоть как-то превосходил, была скорость. Но ее все равно было недостаточно, чтобы навредить Иисусу. Я попытался смутить противника лоу-киками. Обычно, если к тебе привыкли как к боксеру, то не ожидают удары из других боевых искусств. Но... Иисус без проблем блокировал мою атаку и продолжил бой. Очень скоро я снова вернул необходимую дистанцию и стал обмениваться с Иисусом ударами на моих правила. Стало легче, но лишь в той степени, в которой мы могли драться на равных. Я наносил удары один за одним, вкладывался в них изо всех сил. В какой-то момент даже начал замечать, что Иисус выдыхается. Он пропустил несколько ударов по печени, и хотя они для него были что укусы комара, тем не менее, я был доволен. «Стоп!» — закричала девушка. «Довольно, оба молодцы. Теперь немного покажите, как вы владеете магией, и довольно И хотя я расстроился из-за того, что наш бой прервался так рано, тем не менее, это было хорошо, так как доминировать в магии должен был уже я я активировал маг и вывел перед собой букву тоже сделал и иисус он достал из кармана старенький но очень хороший классический маг и надел его на палец рублеными движениями написал букву х черного цвета двадцать четвертый ранг неплохо неплохо стоп закричала девушка достаточно м с презрением поглядел на нее В смысле? Мы ведь только начали. Этого хватит. У вас буквы очень высоких рангов. Демонстрации магии не требуются. И так понятно, что с этим у вас полный порядок. Да ё-моё! Расстроился я. Выходило так, что Иисус в этом поединке выглядел выигрышнее. И хотя я ему не проиграл, тем не менее, было очевидно, кто именно доминировал. По крайней мере, для меня уж точно. Девушка сказала нам отдыхать и подходить к ней в кабинет минут через пятнадцать. Мы сели на скамейку и стали обсуждать произошедшее. — Тебе всего восемнадцать, но ты чувствуешь дистанцию, как старый боксер, — заметил Иисус. Он пил воду из пластикового стаканчика, который я налил из кулера у стены. Хотел бы я рассказать себе обо всех своих выигранных соревнованиях, но я пожал плечами. «А что толку? У тебя тело непрошибаемое, да и техника отточенная. У меня все равно не было никаких шансов». «Мне уже 51, а тебе 18. Думаю, тебе поднабрать места за годик, и я улечу в нокаут уже на первой минуте». «51?» Я выпучил на Иисуса глаза. «Не может быть». Оглядел его повнимательнее, смотрелся в лицо. Ни одной морщинки. Дал бы ему от силы 33, но не полтинник. Увы. Да, в прошлой жизни я тоже выглядел довольно молодо в свои 100 с копейками. Но на том сказывались регулярные магические процедуры и лучшее, чем здесь, экология. А этот как? Давай вернемся к маме. Я тоже пивнул водички и выкинул стакан в мусорку. Как она отреагировала на мое заявление во время собрания? Она повела себя еще в стране, чем те двое. Как только она услышала о пожаре, смутилась. Никакого шока у нее не было. Через секунду полезла в телефон, и что-то стала в нем делать. Когда ты докончил фразу, она его убрала. Вздохнула. И вправду странная реакция. Мне не хотелось в это верить. Хотя и здравый смысл говорил об обратном. Мама благодаря мне, была наследником самой первой очереди, и она могла быть заинтересована в том, чтобы дядя Олег умер. И бразды правления родом перешли ко мне. Хотя и они бы и так ко мне пришли. Ведь по закону после 18 лет я становился полностью дееспособным и мог управлять родом. Кстати... И возможностей у мамы для того, чтобы заставить разбиться целый самолет, быть не могло. Не, все это какой-то бред, однозначно. У нее бы не получилось так мастерски вести двойную жизнь, чтобы никто не заметил. Я высказал свое предположение Иисусу, и он со мной согласился. Хотя это и не отменяло факта странной реакции матери. Загруженными головами мы поднялись наверх. В кабинет к девушке-сектантке. Она закончила работать на компьютере, подозвала к себе лысого в черном и сказала, чтобы он отвел нас в комнату духа. Мы вышли из подъезда и перешли в следующий, во второй. Там нас завели в огромную квартиру с зелеными стенами и посадили на стулья. Стульев здесь было штук 50 Они стояли полукругом, обращенные к кожаному креслу. Людей в квартире толпилось очень многое, негде было от них скрыться. Я поймал за рукав уходящего Лысого и спросил у него, что нам здесь нужно делать. Он ответил, что слушать отца. «Какого еще отца?» «Алексей, кажется», — задумался Лысый. «Но все зовут его просто. Отец. А долго он вещать собирается?» «Как повезет», — ответил Лысый. «Но вам никуда нельзя уходить». Прослушивание речи отца — один из обязательных пунктов работы в нашей команде. Я нахмурился, но промолчал. Мы с Иисусом заняли себе самые удобные места сбоку от главного кресла. Прождали минут 15 перед тем, как явился тот самый отец. Впрочем, на отца он был мало похож, максимум на лёху Одет он был просто, темные штаны, светлая рубашка, галстук. Сквозь одежду торчал экстрагеновый жирок. Рост отец был высокого. Лицо его пермаментно светилось неприятной улыбкой. Хотя и черты были довольно правильными. Он с кем-то говорил по телефону, постоянно переглядываясь с людьми из комнаты. Всем жал руки. Когда он окончил разговор и уселся в кресло, все люди, как по команде, затихли я оглянулся и увидел что не осталось ни одного свободного стула Некоторым пришлось слушать стоя отец поздоровался с залом фразой всем привет и ему ответили кивками люди окружающие нас иисусом пугали они завороженно глядели на отца не отрывая от него глаз на их лицах светилось благоговение и тупая отчужденность. Отец, без всяких преамбул, начал свою речь прямо с обличением неугодных ему людей. На бедных сутенеров, наркодилеров и бандитов посыпались такие помои, что я невольно стал их жалеть. В ход шло все. От саркастических подколов и до откровенных оскорблений. И что самое интересное, людям в зале это ужасно нравилось они смеялись над шутками отца и аплодировали его остроумию настоящая минутка ненависти я ощущал как всех присутствующих красной нитью объединяет запредельная ненависть к общему врагу это сплачивало вдохновляло людей, но в то же время и отупляло думаю походи я сюда еще несколько раз стану таким же как только часть ненависти в сторону неугодных была окончена, началась следующая. Теперь отец переключился на людей в комнате. Он обращался к ним и сообщал о том, что они, люди перед ним, могут все изменить, что стоит им только приложить свои усилия, выйти на общего врага, и он падет. Он говорил, что то, чем занимаются эти люди, справедливо что без кулаков им никогда ничего не изменить. В принципе-то, этот отец был прав, говорил трезвые вещи, вот только. Немного перебарщивал с ненавистью. И сам он ничем не отличался от тех, против кого шел. И занимался дешевой агитацией за деньги. И чем он только лучше? Вопрос. За все время нахождения в этом здании я не встретил сестру. Возможно, сегодня у нее просто был выходной. Ничего страшного, главное, что мы добыли необходимую информацию, и теперь оставалось только ее проверить. Конца выступления отца мы дожидаться не стали. Этот мотивирующий на определенные действия поток наскучил уже через 10 минут. Я толкнула Иисуса, показал ему в сторону двери. И мы аккуратно выбрались отсюда. Спустились вниз и вышли с подъезда. Такое ощущение, что внутри меня скопилась какая-то желчь. Сказал Иисус. Есть такое. Мы в машину, Иисус расслабленно закурил сигарету. Достань, пожалуйста, ноутбук. Он кивнул в сторону заднего сиденья Я обернулся и обнаружил старенький черный ноутбук в потасканном чехле. Положил его себе на колено и нажал на кнопку включения. Мамонт затрахтел. Минуты через две, как раз к тому моменту, как хозяин докурил, ноутбук наконец-то включился. Иисус достал из заднего кармана черную флешку и вставил ее в USB-вход. Проснул пальцами. Включил режим программера и стал тыкать по клавиатуре в кодовом окне. А я думал, старики с техникой новые. «Техника ей, правда, на вы?» «А это...» Он ткнул пальцем в экран. «Не техника. Ему на пенсию давно пора. Старше тебя будет». Пока Иисус ковырялся в ноутбуке, я поглядывал на панельку с сектой внутри. Все люди, что выходили оттуда, были с такими уверенными и одухотворенными лицами, что жутко становилось. У Сони я точно такого не замечал. И это странно. Я уже стал подозревать, а не обманул ли меня мой огромный родственник. Через полчаса Иисус закончил с материалом на флешке и сообщил мне две очень интересные новости. Одна плохая, другая хорошая. Стоп. Одна хорошая, другая плохая. Короче, тут так сразу и не поймешь. В общем, твоя сестра уволилась отсюда в первый же день после устройства. М? Я недоуменно смотрел в затонированное окно. Уволилась? Но ведь я сам видел, как она месила пьянчок в подворотне. Есть у меня одно предположение, — сказал Иисус. Возможно, твоя сестра оказалась умнее, чем мы думали. Ну-ка. Я думаю, что она устроилась сюда, поняла, какая то клаака своровала данные о людях, по которым работает секта и использует ее в каких-то своих целях. Я задумался. Да, точно, очень похоже на правду. Только остается понять, зачем она это делает. Если бы я ей давал такие задания, это одно, и это логично. А теперь я не вижу никакой логики. Если честно, я тоже. Признался Иисус. Получается... Мы вообще зря записались в эту секту. А вот и нет. Почему? Я тут кое-что еще нарыл. Иисус листал какой-то текст на ноутбуке. Помнишь, ты переживал, что Скуратовы рано или поздно доберутся до нас? Я кивнул. Так вот, мы сделали это первыми. Эта секта с наемниками принадлежит Скуратовым? С полуоткрытым ртом я смотрел на Иисуса. «Да?» — улыбнулся он. «Это скуратовское детище. Ты с самого начала это знал?» «Нет». Лишь догадывался. Но теперь точно в этом убедился. Я потирал руки. «И что мы имеем?» «Да на самом деле ничего особо важного. У нас просто есть ограниченный список людей, что работают на Скуратово. Ничего более. Но-но, разве этого мало? Да в случае чего эту информацию можно использовать в своих целях? В каких? Надо будет по ситуации смотреть. И вообще. Не только в этом наше преимущество. А еще и в том, что можно будет подобраться поближе к кому-то из главных через эту секту. Вряд ли тут главные, конечно, собираются, но... Ход мысли верный. В общем... Поход в это злачное место в итоге окончился хорошеньким уловом. И, к слову, он натолкнул меня на одну очень хорошую мысль. Нам нужна такая же структура. Нет, не секта, конечно, но у нас, как у набирающего вес рода, обязательно должна быть своя силовая структура. В мире, где закон не решает ничего, и сила решает все, без этого никуда. С этого дня нужно заняться набором людей, особенных людей. Людей, которые обладают исключительными боевыми способностями и жизненными ценностями. Нет. Конечно, я не собираюсь зомбировать своих людей так же, как это делают в этой секте. Но при наборе в команду буду брать только тех, кто опирается на те же жизненные принципы, что и я. А именно любовь к своей стране и желание изменить ее к лучшему, честность и самоотверженность. Критерии для набора будут слегка завышенными, и многих собрать не удастся, но зато это будут самые лучшие люди. Я поведал Иисуса своей мысли, и он сказал, что подумает над тем, как бы это все организовать. Кому обратиться? Отлично. Пусть святая голова думает, а я... Займусь не очень приятным делом. Поеду домой, а после прослежу за собственной матерью. Если она и ведет двойную игру, то делает она это под прикрытием походов в церковь. Придется заглянуть в дом Господа на земле.